Глава 68. Я присытился красотами Помпеев. Вид на сверкающий залив уже не радовал, лишь напоминал о том, что голубая гладь моря была последним, чем любовалась в своей жизни Октавия. Вода, вода. Мать плыла по воде, вода окружала Октавию. Рим удален от моря, и в Рим я спешно уехал, хотя летняя жара еще только подходила к своему пику. Тигелин и Фений встретили меня с радостью и определенно с огромным облегчением. Тигелин, я заметил, что от постоянных раздумий и переживаний у него на лбу появились две глубокие морщины. Широко улыбнулся. — Цезарь, ты как раз вовремя! — приветствовал он. Нам не нужны беспорядки и толпы марширующих на дворец недовольных. Твое присутствие их утихомирит. Информацию о смерти Октавии мы пока придерживаем. Раньше или позже она все равно просочится в народ, но пока у тебя еще есть время подготовить свою версию случившегося... Что? Ты... даже ты думаешь, что приказ отдал я?» «Но люди именно так и подумают, потому что ни у кого другого не было на это власти. Да и кто посмел бы состряпать фальшивый приказ?» «А это не ты?» — Тигерин озадаченно посмотрел на меня. «Нет!» — он кивнул, но его спокойное согласие говорило лишь о том, что он другого ответа и не ожидал, и поэтому не придал этому значения. «Тогда кто?» — спросил он. Надо было притвориться, будто не знаю. Но я понимал, что это даст толчок к расследованию, поэтому ответил расплывчато. «Не имею представления, но точно тот, кто хочет очернить мое имя. Пусть теперь ищут несуществующего злодея». «Тебе придется успокоить людей», — сказал Фений. «Известие о ее смерти вызовет не только печаль и скорбь, оно вызовет гнев толпы». «Было бы очень неплохо, если бы ты указал на виновного и отдал его толпе на расправу. Просто чтобы обелить свое имя. Старый принцип кому на пользу. Обычно проливает свет на след виновного. Было очевидно, что больше других смерть Октавии выгодна Попей, Но я должен был ее защитить». Эта семья проклята», — сказал я, чтобы отвести от нее подозрения. Мисалину приговорили и предали смерти. Британника убила эпилепсия, и вот теперь Октавия приняла смерть от рук наемных убийц. Об отравленном моей матерью Клавдии я упоминать не стал. «Да, все это очень печально», — коротко и довольно прохладно констатировал Тигелин. Фений, выражая свое с ним согласие, скорбно покачал головой. Мы не делали официальных заявлений о смерти Октавии, но информация по капле просачивалась из дворца, и к тому моменту, когда все об этом узнали, новость утратила актуальность. Никаких сборищ или шествий не последовало. Складывалось впечатление, будто Октавию оплакали еще в тот день, когда она покинула дворец, а время шло, и ее образ уже почти не возникал в переменчивом сознании потенциальных протестующих. Я единственный скорбел по Октавии, ведь я близко ее знал и одновременно был тем, кто по стечению неподвластных нашей с ней воле обстоятельств лишил ее шансов пусть недолго, но побыть счастливой. А жизнь ее действительно была короткой. Маленькое временное окошко открылось и почти сразу захлопнулось. Когда по прошествии времени о кончине Октавии объявили, официальная версия ее смерти звучала так. Она совершила самоубийство после того, как раскрыли ее заговор, целью которого был брак с изменником и мое низвержение. Прирученный мною Сенат издал указ о национальном благодарении. «Все должны были возрадоваться, ведь заговор против меня не удался, и я, хвала богам, был спасен». «Ничего нового». Также они отреагировали на заговор моей матери. «Сенат». Этот орган власти стоило бы переименовать. Послушный раб и преданный слуга. Такое название ему больше соответствовало. Когда жара, природная и политическая, спала, ко мне в Риме присоединилась Попея и было объявлено о нашем браке. В этот раз ей оказали теплый прием, и когда я нарек ее Августой, Сенат встретил нас аплодисментами. Антоний Сенат присвоил титул Августы только после ее смерти. Мать удостоилась его лишь благодаря своей родословной браку с Клавдием. Попея не пользовалась такими преимуществами, но теперь все было не так, как в те времена, когда со мной было акты. Теперь я мог навязывать свою волю любому, кто вздумал бы вступить против ее возвеличивания или заявил, что она недостойна. Когда же стало известно о беременности Попеи, нас захлестнули волны всеобщего одобрения. В императорской семье уже 20 лет не рождались дети, последним был британник. И народу известие пошло на пользу. Жить в предвкушении чего-то хорошего всегда лучше, чем без конца обсуждать прошлое. Попея легко освоилась во дворце, но категорически отказалась занять покой Октавии. «Я не стану там жить». — сказала она. — В этих комнатах притаилась злая сущность. Она зациклилась на мне и жаждет мести. — Тебя пугают фурии, но она не фурия. Поверь, у нее всегда был добрый нрав. Правда, добрый нрав не помешал ей участвовать в заговоре против меня. — В жизни — да, но переместившись в мир мертвых, люди меняются, — возразила Попея. Согласен, они превращаются в ничто. «А как же призраки?» «Призраки не люди, они нечто другое. Не знаю. Останки личности. Я надеюсь, что вернусь как призрак. Это лучше, чем исчезнуть вовсе. По мне так лучше вечно гореть в огне, чем стать призраком». «Почему мы говорим о таких вещах?» — Попея положила руки мне на плечи. «Это все в очень далеком будущем. Однако я не хочу умирать с морщенной старухой». «Ну, хватит. Надо думать о нашем ребенке. Он появится на свет с наступлением Нового года. Это хороший знак. Начало нашей новой жизни». И спустя всего несколько недель после этого разговора Помпеи пострадали от сильного землетрясения. Его было не сравнить с толчками, которые мы почувствовали, когда были там в последний раз. Землетрясение привело к масштабным разрушениям со множеством смертей. В Риме мы узнали об этом, когда огромная приливная волна захлестнула и потопила две сотни груженных зерном кораблей, которые стояли на якоре в гавани Остии. Потом пришли новости о том, что стало с городом. Все общественные здания пострадали, включая храм Юпитера, который был копией римского. Некоторые превратились в руины. Водопровод и акведуки разрушились, и город остался без воды. По улицам бродили совершенно растерянные, обездоленные люди. Донесения рвали сердце и были похожи на горестные вопли. Я спешным порядком послал в Помпеи агентов с фондами и припасами для спасения людей и восстановления города. На вилле Попеи кое-где обрушились стены, а над несколькими комнатами возле ванны потолок. Некоторые ее родственники получили незначительные травмы, А восстановление дома требовало больших вложений, но погода стояла еще теплая, так что у нас было время провести основные работы до наступления зимы. Разрушение Помпеев легло на мои плечи тяжелым грузом, но требующие внимания проблемы Рима никуда не делись и только накапливались. По степени важности они, естественно, разнились. Некоторые вызывали у меня интересы и даже развлекали. Итак, я подошел к длинной очереди заключенных, которые ожидали рассмотрения своих апелляций и решил несколько дней посвятить слушаниям. Любой гражданин имел право подать апелляцию императору, но это не означало, что слушание пройдет быстро или что император будет присутствовать на нем лично. Обычно я посылал кого-нибудь из членов консилиума, им же доверял принятие решений и только несколько дел оставлял для себя. В этот раз я попросил эпофродита, которого недавно повысил до главного секретаря и администратора, выбрать для меня несколько интересных, на его взгляд, дел. Он представил мне список из десяти пунктов и, соответственно, десяти разных дел, начиная с контрабанды, это может быть интересно, до оспаривания завещания, в зависимости от того, за что идет бой, и столкновений на религиозной почве, как это может быть интересно». «Павел из Тарса», — указал я Эпофродиту на это имя. «Почему он в твоем списке?» «Я думал, тебе интересно, как обстоят дела на Востоке», — ответил Эпофродит. «А этот Павел — отличный пример. Рассматривая его дело, можно ближе познакомиться с разного рода странностями, которые цветут там пышным цветом. Конечно, если ты не...» «А здесь он почему?» Тут указано «столкновение на религиозной почве». Эти столкновения произошли в Тарсе? Нет, арест состоялся в Иерусалиме под юрисдикцией префекта Феликса. После ареста Павел подал апелляцию Цезарю с просьбой провести суд в Риме. Согласно закону, все граждане Рима имеют на это право. Зелоты, эти фанатичные иудеи, жаждали его крови, и Павла для его же безопасности перевели в Кесарию. Когда он там оказался, Феликс его проигнорировал, а когда Фест сменил Феликса на посту наместника, Павел достался ему по наследству. Но почему ему опасно оставаться в Иерусалиме? Зачем его вообще кому-то убивать? Как я понимаю, он странствующий проповедник, прошел Грецию и Азию, рассказывая всем и каждому о мессии для иудеев, и везде возникали беспорядки. В Эфесе он попытался помешать поклонению Артемиде, представ прямо под сенью ее храма. Понятное дело, его попытались убить. И такие истории повторяются повсюду, где бы он ни появился. «А кто этот мессия? Почему не в Риме? Если он корень всех проблем, почему до сих пор не под арестом? Он не может быть здесь», – рассмеялся Эпофродит. «Он мертв. Его казнил префект Иудеи за подстрекательство к восстанию». «Сейчас?» «Нет, давно, тридцать лет назад». «Тогда как он может быть мессией?» «А он воскрес из мертвых», — с невозмутимым лицом ответил эпофродит. «Чушь какая-то. Я не стану тратить на нее время. Передай его кому-нибудь из моих помощников». «Согласен, глупо выставлять мертвого в качестве мессии, и тем не менее этот человек, Павел, его именем создает проблемы во всех восточных провинциях». «Давно он в Риме. Уже два года ждет возможности тебя увидеть. Он под домашним арестом, но к нему нескончаемым потоком идут посетители, как давние верующие, так и новообращенные. Он даже заявляет, что в императорском доме есть те, кто принял его веру. Я считаю, что тебе стоит с ним познакомиться». Эпафродит выдержал небольшую паузу и добавил, «Галеон десять лет назад уже имел с ним дело в Каринфе». Павел по обыкновению и там наделал шуму. «Я пошлю за Галеоном, и мы выслушаем этих двоих. Знающий свидетель поможет разобраться с этим Павлом». Позже я рассказал Попее о предстоящих слушаниях, просто чтобы ее позабавить, но она сразу напряглась и расправила плечи. «Я желаю присутствовать», — сказала она. «Хочу увидеть одного из них». «О ком ты?» Он из тех, кто оскорбляет иудаизм и пытается его уничтожить. А теперь припоминают и ведь неравнодушно к иудаизму и даже его изучала. Так ты что-то слышала об этом человеке? О нем нет, но слышала о том, какая это еретическая секта. Религии она называться недостойна, уродует и искажает иудаизм. Она должна быть уничтожена, как некогда был уничтожен культ Баала. Попею даже затрясло. Мне тяжело было на это смотреть и тем более сознавать, что она сильно расстроилась из-за такой нелепости, как мертвый так называемый Мессия. Успокойся, это все ерунда. Так, рябь на воде. Иудаизм пережил фараонов, вавилонян и асирийцев, так что свихнувшегося проповедника как-нибудь переварит. «Я желаю присутствовать на этом слушании», — настаивала Попея. Хочу увидеть лицо врага. Эпофродит прав. Этот Павел вызывал сильные чувства везде, где бы ни появился. Хорошо, согласился я. После я распорядился, чтобы мне прислали бумаги, которые помогут лучше разобраться, в чем там дело. Слушание состоялось на первом этаже дворца в специально отведенном зале, который был расписан сценами из знаменитых судебных процессов Сократом в центре. Спешно прибывший накануне Галеон сидел на складном стуле. Рядом стоял секретарь, фиксировавший все происходящее. Попея сидела в кресле рядом со мной. Напротив поставили стул для обвиняемого, так, чтобы он оказался лицом к нам. Разбирательство должно было проходить на греческом. Я полагал, что греческий Павла лучше латыни, а мне не хотелось лишать его возможности свободно изъясняться в свою защиту. Дверь открылась, и в зал вошел лысый мужчина кривоногий и низкорослый, сопровождали его два мускулистых стражника, в присутствии которых, учитывая физические данные Павла, не было никакой необходимости. Обвиняемый Павел и Старса, также известный как Савл, объявил секретарь и указал на пустующий стул. Павел сел так, будто предложение было для него чем-то вроде привилегии. Впрочем, возможно, так и было, ведь он целых два года ждал возможности занять это место. Нет, четыре, если добавить к ожиданию в Риме два года заключения в Кесарии. Однако, глядя на него, я бы не сказал, что он зол и ждет, не дождется приглашения выступить с гневной речью о том, как с ним несправедливо обошлись. «Я благодарен за позволение говорить с тобой, Цезарь», — сказал Павел, мельком глянув на Галеона. Голос у него был слабый и тонкий. Я даже удивился, как с таким голосом он завоевал известность своими проповедями. Просто невозможно было представить его в одном ряду с римскими или греческими ораторами. «Я редко лично участвую в слушаниях, но твое дело выбрал. Августа тоже им заинтересовалась и решила присутствовать». Я указал на Попею, которая во все глаза смотрела на Павла, затем на бумаги, касающиеся дела. А теперь расскажи, в чем тебя обвинили и почему ты подал апелляцию, настаивая на разбирательстве в Риме. Хочу выслушать твою версию. Павел оживился, его темные глаза заблестели. Он явно был рад воспользоваться такой возможностью. Меня интересуют только правовые аспекты, основы своей религии оставь при себе предупредил я. «Это трудно разделить, Цезарь. Слишком уж они переплелись, но я попробую. Я неустанно странствовал по Востоку во имя моей веры, во имя истины, которая открылась мне 25 лет назад. В год моего рождения. У меня мурашки пробежали по коже, но я быстро взял себя в руки. Что здесь такого? В тот год многое случилось». Объяснять, что есть истина, не обязательно, просто поведай, что побудило тебя перейти к действиям. Я стремился исправить ошибки моей наследной религии, иудаизма. А так как еврейские общины и синагоги распространены по всему Востоку, я и отправился проповедовать в те края. Одни слушали и уверовали, но другие оскорблялись и пытались причинить мне вред. Это случалось снова и снова». «В Антиохии, в Эканионе, в Листре, в Филиппах и в Иерусалиме». «А ты упорный парень», — рассмеялся я. «Тебя встречают враждебно, но тебе и в голову не приходит пойти другой дорогой». «Я не мог свернуть с пути, не мог позволить братьям моим погибнуть в их слепоте». Я почувствовал, как напряглась Попея, и, чтобы как-то ее успокоить, слегка погладил по руке. «У меня здесь свидетель, тот, кто своими глазами наблюдал за беспорядками в Каринфе. Проконсул Галеон, тебе слово». Галеон встал со стула. «Я помню тебя, хорошо помню. Это тебя, евреи, привели ко мне и заявили, что ты поносишь их Бога или вроде того? Как будто я мог быть судьей в вопросах веры. Я так им и сказал, мол, это их внутреннее дело и пусть разбираются сами». «Я остановил суд, ты ни единого слова в свою защиту сказать не успел». Галион повернулся ко мне. «Ни ему, ни мне не было нужды выслушивать их обвинения». «И что произошло потом?» — спросил я, хотя уже начал догадываться, что именно произошло после того, как проконсул приказал солдатам вывести иудеев из суда. «Я... я не помню», — ответил Галион. «А я помню» сказал Павел, и голос его зазвучал увереннее. Проконсул Галеон отпустил меня, но толпа тут же набросилась на Сосфена, начальника синагоги, который проявлял интерес к моей проповеди. Они избили его до полусмерти перед судилищем прямо на глазах у Галеона. «И как же ты поступил, Галеон?» спросил я. «Я не стал вмешиваться. То есть ты, будучи представителем верховной власти Рима в Каринфе, позволил им бичевать невинного человека прямо перед судом, символом справедливости? Я побоялся вмешиваться. Ты не побоялся, — сказал Павел. Тебе было все равно. Кто здесь обвиняемый? — возмущенно спросил Галеон. Мы проверяем истинность его показаний, а не моих. Возможно, следовало бы поменять вас местами, — заметил я. Ты можешь идти, Галеон. «К тебе больше нет вопросов. Пока». Галеон встал, бросил злой взгляд на Павла и вышел из зала с гордо поднятой головой. Итак, насколько я понял, во что бы ты там ни верил, тебя не остановит ни ветер, ни огонь, ни вода», — сказал я Павлу. «Вода», — рассмеялся Павел. «Я трижды попадал в кораблекрушение и в последний раз на пути сюда, в Рим. Что же до ветра и огня?» Мне знаком один огонь. Он воспламенил души первых, уверовавших спустя десять дней, после того, как тот, за кем мы следовали, покинул нас. Но меня там не было, я уверовал позже. «Огонь?» — подала вдруг голос Попея, «Ты не веришь, что огонь уничтожит землю в конце времен? И разве вы все не ждете этого огня? Мы ждем возвращения Мессии», — отвечал Павел. Он обещал вернуться, и да, тогда настанет конец времен, потому пока еще не поздно важно донести эту весть до людей. Голос Павла набирал силу и звучал все убедительнее. Так птица, которая долго готовится к полету, решившись, всегда взлетает выше всех прочих. «Но в конце времен мира хватит великий огонь», — упорствовала Попея. «Некоторые могут в это верить», — отвечал ей Павел. Но Иисус сказал лишь, что нам не дано знать, когда наступит конец времен, и наступит он неожиданно для всех нас. Я слышал, он говорил своим последователям, что пришел разжечь этот огонь и сожалеет о том, что еще этого не сделал. У него множество последователей, их свидетельства о его речах зачастую противоречат друг другу. Меня там не было, я не слышал, чтобы он так говорил». «Как ты можешь проповедовать об этом Иисусе?» С этими словами Попея в гневе повернулась ко мне. «Он был осужден и казнен, как предатель Рима. Любой его сторонник, тут она указала на Павла, также является предателем Рима. Иисус мертв. Он был осужден и признан виновным. Нет нужды судить его повторно». Павел, как я понял, ознакомившись со свидетельствами, не призывал в своих проповедях к восстанию против Рима. Очевидно, я взял несколько бумаг и быстро их пролистал, что он, будучи гражданином Рима, подвергался жестокому обращению, его трижды сильно избивали, без суда сажали в тюрьму, он был забросан камнями и оставлен умирать на дороге. Я посмотрел на Павла. Похоже, скорее у тебя есть основания выступить с обвинениями против нас, нежели у нас против тебя. Ты умеешь прощать. В этом я следую учению Иисуса, — отвечал он. Так он заповедовал. И все же, почему ты это делаешь? Почему проповедуешь, несмотря на угрозу для собственной жизни? Мне действительно хотелось узнать, что двигало этим человеком. «Могу я встать, Цезарь? Хочу обратиться к тебе лично». Я кивнул. Павел встал со своего стула и шагнул в мою сторону. «Цезарь, ты атлет, у тебя есть опыт состязаний. Ты знаешь, каково это — тренироваться, испытывать себя на прочность. В забеге участвуют многие, но приз достается только одному». Вот только ты соревнуешься за венок, который увянет, а я — за венец нетленный, который дарует сам Иисус. Мы пренебрегаем телом во имя цели. Это движет мной, это движет и тобой. Мы — товарищи в нашем соперничестве, братья в нашей самоотверженности, смысл которой другим не дано понять. Он видел меня насквозь. Его проницательность настолько меня потрясла, что в какой-то момент я потерял дар речи. «Не вижу в том, что произошло твоей вины», — наконец сказал я. «Ты свободен. Сожалею, что тебе так долго пришлось ждать возможности со мной встретиться». «Время в его руках», — ответил Павел. «Он приводит нас туда, где нам должно быть». «Кто? Иисус? Бог?» но я не желал слушать проповеди о его Боге. Мне достаточно было того, что, наконец, нашелся человек, который понял, что мной движет. Дар и в то же время проклятие. «Он виновен, и ты позволил ему уйти?» накинулась на меня Попея, едва мы вернулись в наши покои. «О, не переходи так быстро на латынь. Поговори еще немного на греческом, такой чувственный язык. Я попытался ее обнять. В гневе Попея особенно меня возбуждала. Это был вызов, проверка, смогу ли оседлать бурю и унять волны. — Я сейчас тебя не соблазняю, сказала она на латинском. — Ты обещал, что примешь меры против этой мерзкой секты, а вместо этого улыбался и даровал ему свободу, а перед тем еще и выслушал длинный список его мытарств? Я еще до суда ознакомился с историей его служения, и я никогда не обещал наказать эту секту. Ты говоришь неразумно. Попея села на скамью, откинулась назад и смерила меня взглядом. Ты был как глина у него в руках. Он подбирал слова, которые точно тебя зацепят. Говорят, он мастер в этом деле, всегда кроит свои речи под тех, кому проповедует». Она оспаривала его искренность в разговоре со мной, и это меня возмутило. «Так принято. Люди учитывают, что приятно слышать собеседнику, а что нет. Все так поступают, и ты сейчас просто-напросто меня провоцируешь». «Не провоцирую. Я требую, чтобы ты отнесся ко мне с не меньшим уважением, чем к нему. Выслушай, что я тебе расскажу об этих людях, а потом посмотрим». Не пожалеешь ли ты, что его отпустил? Теперь он продолжит свое грязное дело и будет обращать людей в свою ересь. Что для одного ересь, для другого истинная вера, — заметил я. Почему так важно, во что верят эти люди? Важно не то, во что они верят, важно, что они делают. Попея поправила платье на коленях и заговорила, медленнее, явно подбирая слова. «Они бунтари!» И представляют опасность для государства». «Убеди меня», — сказал я, скрестив руки на груди. «Во-первых, всякий раз, встречаясь, они нарушают закон. Несанкционированные государством собрания запрещены. Ты знаешь, Август так решил, чтобы предотвратить деятельность тайных обществ». И принятый нашими предками закон 12 таблиц запрещает ночные собрания, но эти люди тайно встречаются на закате и по ночам. Попея была права, тайные собрания – основа любого заговора. Эта чужеземная секта подрывает нашу римскую религию. Сначала дионисийцы, потом почитатели Исиды. Мы старались избавиться от них, поставили их вне закона, но они продолжают просачиваться обратно в Рим. Или культ Атиса, его жрецы на своих служениях или празднествах, наносят себе увечье. Все эти инородные секты – дикие и растленные версии истинной религии. «Ты забыла добавить в свой список иудеев», – заметил я. «Иудеи не такие». Ты так говоришь, потому что расположена к ним. Но разве они не с востока, как другие? Разве они не проводят странные ритуалы, на которые не допускают посторонних? И их службы никак не тайные ритуалы. В империи по всем провинциям множество синагог. Любой может туда зайти и даже принять иудаизм, если согласится пройти весь обряд. Любой может читать их священную книгу. Они платят налоги. Они хорошие граждане. Понятно. Пока они платят налоги, их религия разрешена? Разве те, кого обратил в свою веру Павел, не платят налоги? Сомневаюсь. Они в большинстве своем происходят из низших слоев общества. Рабы, преступники, бродяги. Я правильно понимаю, что основой твоего неприятия является то, что эти люди в социальной иерархии занимают самую нижнюю ступень? Ты будто хочешь обвинить меня в снобизме. Моя дорогая Попия, ты и есть сноб. Я люблю тебя, но это так. Тебе не нравятся простые люди, которые толпами стекаются на игры или гонки колесниц, как не нравится и то, что я порой провожу с ними время. Но я предпочитаю их сенаторам. Простые люди искренние и честные, а сенаторы нет. Посему, если какая-то религия их притягивает, значит, в ней есть что-то ценное». «Ты невыносим!» Попея резко встала. «Не желаешь ничего не слышать, не видеть?» Я тоже встал. «А я бы сказал, что ты пристрастна, и это мешает тебе и видеть, и слышать. Они не нравятся твоим любимым иудеям, поэтому они плохие. Ну же, Попея, довольно. Ты выше этого?» «Хорошо, пусть их секта процветает». «Да ты сам слышал, что их последователи есть и здесь, в императорском доме. А знаем ли мы, кто они? Нет, они держат это в тайне. Если их вера такая безобидная, зачем секретность? Им следует гордиться принадлежностью к своей секте. Они же ведут себя так, будто она постыдна. Возможно, они просто не хотят навлечь на себя недовольство», – предположил я. «Недовольство Августы. Такая перспектива любого испугает. Они наливают тебе воду, ухаживают за твоими цветами, опрыскивают духами твои платья и держат свою веру при себе. Не вижу, как их тайные мысли об этом мертвом Иисусе могут плохо сказаться на способностях выполнять все эти обязанности». О, простонала Папея. «Мне до тебя не достучаться». Как говорят любимые тобой простолюдины, нет слепее того, кто не желает видеть. И она удалилась в свои покои, а я остался в комнате с многоцветным мраморным полом, окруженный бронзовыми и мраморными статуями, наедине с искусством, которое никогда меня не подводило и не покидало. Это действительно был венец, к которому я стремился. И Павел это понял».